Глава 11. Причём здесь искусство? Я хотела бы сказать вам, что творческий процесс принесёт выздоровление сам по себе. Но я не умею брать. Я не могу говорить о творчестве, не рассказав откровенно о своей собственной ситуации. В ранний период горя искусство, то есть любая творческая деятельность, давалось мне тяжело. Я очень долгое время отказывалась от литературного и прочего творчества, даже когда нуждалась в нём. Я всю свою жизнь занималась литературой и изобразительным искусством. Эта деятельность была частью моей профессиональной жизни до того, как я вдовела, и потом в горе я несколько раз слышала слова о том, как мне повезло. Теперь на основе своего опыта я смогу создать выдающиеся произведения искусства. Я могу использовать его смерть, чтобы одарить других людей. Как будто эта утрата, внезапная смерть моего партнёра, могла быть каким-то образом компенсирована моими произведениями. Как будто можно заменить нашу совместную жизнь его жизнь произведениями, созданными на её основе. В нашей культуре есть глубоко укоренившееся представление о том, что на основе горя можно что-то создать. И это приведёт вас к счастливому финалу, что ваше призвание в том, чтобы преобразовывать своё горе в произведение искусства, которое тронет сердца людей, что творческий процесс каким-то образом излечивает горе. Результаты вашего творчества, если они достаточно хороши, могут помочь другим в их горе, и всё наладится. Как минимум, занятия живописью или литературой улучшат ваше самочувствие. и вы сможете скорее принять свою утрату. Это представление оказывает дурную услугу как вам, так и самому творческому процессу. Нам нужно искусство, нужно творчество, а не часть человеческой природы. Они до сих пор составляют большую часть моей жизни, и без них я не хочу жить. Большая часть моей работы посвящена творческим практикам при переживании горя, так что я не полностью отказываюсь от этой идеи. Но когда творческий процесс представляют лекарством от скорби, а горе необходимой встряской, которую нужно непременно использовать в творчестве, я начинаю сердиться, скрежетать зубами и рычать. Творчество на основе утраты это не сделка и не лекарство. Боль не искупается искусством. Творческий продукт на основе утраченного не равноценный обмен за утрату. Сделка здесь невозможна. что бы вы ни создали в своём горе, как бы прекрасно или полезно ни было это произведение, оно никак не уравновесит вашу утрату. Творчество не решает проблем. Искусство не приводит мир в порядок. Так что это сложный вопрос как для всего мира, так и для данной главы, посвящённой творческой деятельности в переживании горя. Цитата. Секрет вот в чём. Мои слова притягивают вас Это как соблазнительный танец, только на другом уровне. Он напоминает мне о любовной поэзии Руми, которая на самом деле посвящена его отношениям с Неизведанным. Любовь проясняется, просеивается через ткань языка и дистиллируется в нечто близкое к божественному. Это и есть мой секрет. Мои слова вас притягивают. Я окутываю вас своей речью, и вы становитесь прозрачны. Крис Глоун, участница курса, писать своё горе о смерти своего мужа Билл. Тогда зачем это делать? Если творческие практики не облегчат наше горе, зачем они нам нужны? Затем, что наш разум и наша душа занимаются ими постоянно и подпитываются ими. Боль, как и любовь, нуждается в высказывании. Человеческий разум естественным образом стремится к творческому выражению. Так уж мы устроены. Наша жизнь состоит из сюжетов. Мы используем искусство и истории, чтобы осмыслить мир, особенно в тех случаях, когда происходящее в нём бессмысленно. Нам нужны образы и истории, чтобы ориентироваться в наступившей новой жизни. Нам нужен творческий процесс, чтобы осознать собственную реальность, отразить свою боль. В мире, который столь часто отказывается слышать о боли, страница, холст или блокнот всегда остаются внимательными слушателями. Когда мы отделяем творческий процесс от необходимости решать или исправлять ситуации, он становится нам союзником, способом пережить несчастье, снизить страдания, хотя и не может уменьшить нашу боль. Творческие практики также помогают могут помочь вам упрочить связь с ушедшим. Смерть не становится концом отношений, она их изменяет. Литература, живопись и иная творческая деятельность позволяет разговору, начавшемуся в этой жизни, продолжаться в следующей, создавая нами продолжение любви. Иногда творчество помогает нам воссоединиться с окружающим миром новыми способами в этой новой жизни. Цитата. Я обычно не переношу на бумагу ком в горле, боль в животе, головную боль, которая возникает, когда долго сдерживаешь слёзы. У слов есть границы, у боли, кажется, нет. Так какой смысл? Слово не совершенный инструмент. Они могут подвести нас, и часто это делают. Но слова способны установить связь между мной и другим. И эта связь для меня важна. Когда вы связаны с другими, когда они вас понимают, то они знают, что произнесённые вами слова лишь верхушка огромного айсберга чувств, сожалений, снов и воспоминаний. 35 лет подряд я строила связь с этим. Это было произведение искусства. Теперь Чтобы рискнуть заново строить мосты к другим людям, требуется больше мужества, чем я ожидала. Циничная часть меня велит мне отказаться от идеи, что слова способны утешить, воодушевить, объединить, но другая часть меня, та, что мечтает наиву, надеется, рассказывает сказки, трепеща, начинает строить новый мост. Кэтти Домас Розе Участница курса писать свое горе о смерти своего мужа Сет. Хотя это не единственная функция боли, она часто призывает нас к коммуникации, даже к объединению с другими. Без этого импульса к выражению страдания у нас бы не было картинки Текольвитс, героники Пикассо. Мы бы не находили отражение своих переживаний в словах Льюиса Шерилл Стрейт, Клэр Битвелл Смит, Эмили Рэпп. С течением времени мы обнаруживаем утешение в сообществе себе подобных людей, переживающих глубокую утрату рядом с нами. Творческая деятельность бальзам на душу. Поддержка в том, чтобы вынести невыносимо. И хотя творческие задачи, описанные в этой главе, не вылечат вас и не вернут вам утраченного, они могут помочь вам найти способ прожить то, что вам суждено. Они могут помочь вам рассказать историю жизни так, что вашему разуму и душе станет хоть немного легче. Они могут помочь вам сохранить отношение с утраченным близким. Они могут улучшить ситуацию, даже если не способны её исправить. Цитата. Писательский труд может давать ощущение несравненной благодати. Это дар, но его нужно искать. вы ищете, разбиваете себе сердце, ломаете спину и мозг, и после этого, только после этого оно вам даётся. Эни Диларт, жизнь писателя о письме. Недавние исследования показывают, что творческое письмо в течение даже 10-15 минут способно снизить общий уровень кортизола, гормона стресса в организме В этих исследованиях также говорится об эмоциональной регуляции, увеличении оптимизма и снижении враждебности, но я считаю самым полезным результатом то, что литературная деятельность, влияя на уровень стресса, может помочь вашему телу пережить стресс. Как я говорила в главе 9 о горе и разуме, забота о своем организме позволяет вам легче перенести стресс утрат. И меня интересуют не только физиологические последствия. Любая творческая деятельность, включая писательскую, может помочь вам уменьшить страдания, рассказывая о них. По правде говоря, я не знаю, почему письмо помогает. Когда умер Мэтт, я бросила всё, кроме письма. Я писала не для того, чтобы излечиться, не для того, чтобы установить связь с другими. не для того, чтобы обрести мир, утешение, принятие, я писала потому, что это было мне необходимо, потому что слова вытекали наружу независимо от того, был ли передо мной лист бумаги или нет. В ранний период горя я с помощью письма поддерживала связь с мэттом, продолжала наш разговор, так резко оборвавшийся. На бумаге я фиксировала редкие минуты спокойствия. ощущение любви и равновесия, чтобы иметь возможность заново пережить их, когда всё становилось непереносимо мрачно. Мрачные моменты я тоже записывала. Бумага всё стерпит. Всему даётся возможность высказаться. Недавно я слушала один подкаст, и ведущий говорил, что писатели всё проживают дважды. Первый раз, когда событие происходит, второй раз – когда они излагают его на бумаге. Во время написания этой книги я перечитала свои бесчисленные дневники, которые вела в ранний период горя. В них осталось описание человека, которым я тогда была, а также знаки сильнейшей любви и боли тех дней. Это ещё одна способность письма. Оно даёт вам карту, топографию горя и любви, путеводную нить. на случай, если придётся туда вернуться. Цитата. Потеряв колу, я заметила, что мои обычные способы выплеснуть сильные эмоции, чтобы достичь спокойствия, перестали работать. Когда я плачу, мне не становится лучше. Когда я кричу и вижу в пустом доме, мне не становится лучше. Когда я разговариваю с психотерапевтом, очень часто Мне не становится лучше, но письмо, письмо ни разу не подвело меня. Оно было мне утешением, когда всё остальное не сработало. Мои чувства всё ещё сырые и шарахаваты, но они немного улеглись и не ранят так больно с каждым вздохом. И всё это благодаря письму. Дженни Сэлэрс, участница курса писать своё горе о смерти своего партнёра Кола. Писать правду. в одиночестве и вместе. Почти с самого начала работы проекта Убежище в горе я вела курсы письма для людей, переживающих утрату. Я никогда никому не обещаю, что письмо принесёт облегчение. Напротив, я предлагаю участникам курса полностью погрузиться в свою боль. Ничто не считается чрезмерным. Ничто слишком жестоким. Когда я спрашиваю своих слушателей, какую роль сыграло письмо в их горе, они всегда отвечают, что описание истинной реальности их утрат помогло им выжить. В нашей культуре горе подвержено цензуре, и не только во внешнем мире, но и в наших собственных душей и разуме. Нас учили не рассказывать, где у нас болит. Доверяя слова бумаги, мы освобождаемся. Мы освобождаемся, когда нас слышат. На бумаге всё позволено. Цитата. Процесс письма не избавляет от горя, но даёт мне, возможно, самые важные инструменты для того, чтобы научиться жить с горем. Способ выразить ту агонию, которую я несу в себе на протяжении 15 лет, а также компания отважных, прекрасных людей. который признаёт такое выражение и не боится его. Они не боятся его, и следовательно, не боятся меня. Письмо не поможет вам исправить ситуацию. Не может повернуть время вспять, переписать историю, вернуть мне умершего брата. Оно не стирает боль, не притупляет горе, не приводит мир в порядок. Письмо не вылечило меня, но оно позволило мне начать уважать себя. свой опыт и своё разбитое сердце. Всё это время я повторяю одно. Единственный путь это напрямую. И именно описание моего горя позволило мне пройти напрямую через горе. Расчистила мне дорогу. Здесь произошло излечение. Какой щедрый дар. Мои самые тяжёлые слова никогда никогда не отворачиваются от меня. Грейс Участница курса писать своё горе о смерти своего брата. Мои слушатели постоянно показывают мне, какой силой обладает просто рассказанная история. Письмо не обязательно должно быть хорошим, правильным. С его помощью горе и любовь, ужас и союзничество вплетаются в истинную историю вашей жизни. Вы можете писать только для себя или найти места где можно поделиться своими словами с другими людьми. Самое важное здесь говорить правду без цензуры и оправданий. Слов, конечно, мало, но в них ваша душа, и ей всегда можно дать высказаться на бумаге. Упражнение. Дайте горю высказаться. Даже если вы не считаете себя писателем, пожалуйста, попробуйте этот метод. На протяжении всей книги я предлагаю вам разнообразные упражнения и задания для того, чтобы начать писать. Ниже одно из них. Установите таймер на 10 минут. Даже если вы решите просто много раз написать текст задания или слово, зачем я это делаю, продолжайте до тех пор, пока не прозвонит таймер. После этого проведите под написанным черту А под ней в нескольких предложениях расскажите, что вы чувствовали, когда выполняли это упражнение. Если ваше горе не ушло, предупреждение, оно не уйдёт. Заметили ли вы другие изменения? Что дало вам письмо? Это задание взято с курса Писать своё горе. Я попросила его участников выбрать упражнение, которое им нравится больше всего. И вот какое победил. Если бы вы писали художественную литературу, то старались бы представить себе голос главного героя, понять, как он ходит, что ест, как причёсывается, если причёсывается. Герой должен быть настоящим в каком-то смысле, в аши горе, герой вашего произведения. И у него есть свой ритм жизни и свой голос, уникальный для каждого человека. Чтобы работать с горем, давайте поймём Что это за персона? Данный творческий прием называется персонификацией. Применяя его, мы даем горю голос, ведь оно может что-то нам рассказать. Можно рассматривать это упражнение как предложение познакомиться со своим горем. Вот пример ответа. У горя раскачивается сидя в углу. В левой руке недопитый стакан. На лбу размазана грязь. Это женщина. Она напевает и плачет. Её руки ощупывают предметы, которых я не вижу. Я подхожу к ней. Она поднимает глаза. У неё удивлённый, но прямой взгляд. Что тебе нужно? спрашивает она, поправляя лямки платья. Она не спеша шарит по карману. Что тебе нужно больше всего? Может, у меня это есть? Может, где-то у меня это есть? Если ваше горе персонаж, который может встать и высказаться, какой бы у него был голос, не рассказывайте нам о нём. Пусть оно само говорит за себя. Пишите от лица горя. Чтобы достичь этой цели, можно начать с того, чтобы несколько минут просто посидеть, закрыть глаза, подышать. Когда почувствуете, что готовы, возьмите ручку или положите руки на клавиатуру. Вдохните ещё раз. А на выдохе представьте, что вы задаёте своей боли вопрос: "Кто ты?" Или "Расскажи мне, кто ты?" Мои слова не исчезают и не исчезнут. Я создам твёрдый камень, скульптурную основу, на которой продолжу создавать себя. Мать без своего ребёнка. Я буду это делать. Буду обстукивать слова своим материнским молоточком. буду прорезать глубокие желоба любви в своей жизни. Раньше мне была неведома могущественная поэтика смерти, а теперь она для меня родной язык. Мои собственные слова, глубинные выражения любви к моему сыну, моему умершему сыну, моему сыну, который умер, не успев родиться. Это мои слова, это моя истина. Мой сын умер Он мёртв. И я люблю его. Я выучила новый словарь. Это Карли, участница курса писать своё горе о смерти своего сына Зефира, больше, чем слова. Графический роман. Мэт был в невероятно хорошей физической форме. Это навело мою маму на мысль предложить мне нарисовать о нём комикс, графический роман под названием Mr. Universe. Мистер Вселенная. Там можно было бы описать его приключения по ту сторону земного бытия, как он летает между галактиками, совершает подвиги. И хотя этот вид творчества не в моём стиле, в чём-то она была права. Комикс даёт возможность использовать элементы фантастики. Я так и не попыталась работать в таком формате, но он остался в моём списке на будущее. По-моему, графический роман с мрачным сюжетом это замечательно. Если вы захотите поработать в этой области, вот несколько примеров, на которые можно ориентироваться. В книгах писателя и художника Андерсона Нильсена "Не уходи от меня так далеко" и "Конец", описаны болезнь и смерть его невесты Шэрил и его жизнь после этих событий. Розали Молния графические мемуары комикс Тома Харта, посвящённые внезапной смерти его двухлетней дочери Розали. Одна из моих любимых книг о горе — печальная книга Майкла Розена с иллюстрациями Квентина Блейка. Не выставляет печаль в приятном свете, утрата в ней не становится романтичной и жизнеутверждающей. Эта книга о том, что чувствовал Розен после внезапной смерти своего 18-летнего сына Эдди. Даже если вы не собираетесь создавать полноценный комикс, можно всюду носить с собой блокнот, И дело к нём наброски. Иногда рисунки и эскизы могут быть гораздо точнее слов. Какое бы средство творческого выражения вы ни выбрали, не бойтесь мрачного результата. Это ваша жизнь, и творчество может её отразить, даже должно её отражать. Коллаж. Иногда я не могу работать со словами. Так случалось и до смерти Мэта, и гораздо чаще после. Слова могут ранить, и язык казаться ограниченным. Хотя письмо — это творчество, в нем задействуются части мозга, отвечающие за логику и рассуждения, которые не очень хорошо сочетаются с состоянием глубокого горя. В ранний период горя я иногда просматривала свои дневники и ужасалась ограниченностью слов тому, что слова — все, что у меня осталось в жизни — гневалась, что я должна втиснуть невозможное событие в слоги и предложения, глупые слова. В качестве противоядия своему переполненному словами мозгу я часто обращалась к практике создания коллажей. Когда я рвала журналы, разрушала слова и изображения, создавала из них что-то новое, своё, то чувствовала некоторое удовлетворение. Это чувство основано на создании собственного нарратива из материала других людей. Тот же механизм задействован в технике найденной поэзии, описанной ниже. Я до сих пор иногда делаю коллаж. Если ловлю волну, делаю по коллажу каждый день в небольшом блокноте с хорошей бумагой. Такая ежедневная практика помогает мне понять, где я нахожусь, как себя чувствую. Позволяет мне выразить то, О чём я не могу писать. Заимствование чужих изображений избавляет меня от проблемы чистого листа. Коллаж замечательная практика для ежедневной самопроверки. Без слов, без мыслей вы можете использовать её как способ обрести себя в воронке горя. Признать, что реально и истинно в данный момент, каким бы он ни был. Упражнение. Коллаж. Найдите стопку журналов и газет, хорошие ножницы, клей-карандаш, толстую бумагу или картон. Я предпочитаю глянцевые журналы, где картинок больше, чем текста. Можно не покупать их. Поищите на местных сайтах людей, которые отдают стопки журналов за бесценок, или загляните в контейнеры раздельного сбора мусора во время утренней прогулки. Там всегда бывает полно журналов. Я предпочитаю для этой работы использовать маленькие швейные ножницы, так как порой нужно вырезать довольно мелкие детали. Для основы лучше использовать картон, чем бумагу для принтера, которая из-за клея и веса изображений пойдет волнами. Для этой цели можно даже купить специальный блокнот. Пролистайте журналы. Вырвите те страницы, что привлекли ваше внимание. Листайте, не задумываясь ни о чем конкретном. Можно иногда позволить себе зачитаться статьёй, но постарайтесь не зацикливаться на историях, а сконцентрироваться на изображениях. Найдите крупные изображения для создания фона и несколько мелких, чем-то вам понравившихся. Или вырезайте те изображения, которые кажутся вам отталкивающими. Всё это не должно иметь смысл или быть искусством. Вырывайте и вырезайте всё, что вам хочется. Набрав какое-то количество, начинайте располагать их на бумаге. Меняйте местами, примеряйтесь. Определившись с фоном и более крупными изображениями, начинайте их приклеивать. Помните, в вашей работе не важны ни смысл, ни красота. Изображение часто само определяет результат. Если вам кажется, что вы слишком аккуратны и разборчивы, установите таймер. Необходимость окончить работу поможет вам принимать решения свободнее и импульсивнее. В работе над коллажами импульсивность – это хорошо. Найденная поэзия. Если вы предпочитаете работу со словами или хотите добавить слов в коллаж, воспользуйтесь родственной коллажу техникой найденной поэзии. Упражнение. Найденная поэзия. Возьмите газету или другой печатный текст, книгу, листовку, каталог – Текст на экране компьютера подходит меньше. Откройте газету на развороте с большим количеством текста. Возьмите маркер или цветную ручку. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. Выдохните и начинайте быстро, не вчитываясь, просматривать текст и подчёркивать случайные слова. Позвольте словам делать выбор за вас. Но не ограничивайтесь одной статьёй. Просмотрите весь разворот. Когда вам покажется, что вы закончили, выпишите подчёркнутые слова и предложения в том порядке, как они были в газете или в любом другом. Попробуйте выполнить это упражнение несколько раз. Результат вас удивит. В этом упражнении нет темы. Создание странной истории из найденных слов хорошее упражнение, когда вы переполнены или выжжены горем. Разные истории можно делать разными маркерами или на основе нескольких газетных разворотов. Попробуйте различные способы. Посмотрите, что получилось. Можно совместить найденную поэзию и коллаж. Сделайте коллаж и найдите слова, которые будут сопровождать образ. Данное упражнение эксперимент, как и все советы в моей книге. Чувствуете ли вы Какие-то изменения в себе после создания коллажа из картинок или слов? Легче ли вам дышится, когда вы это делаете? Даёт ли это хоть малейшее вдохновение вашему безумившему разуму? Некоторые люди чувствуют, что после таких упражнений становятся более расслабленными и спокойными. Как и в случае с упражнением благополучия или ухудшения, описано в главе 7. Работа с коллажем может дать вам дополнительную информацию о том, как вы переживаете свою утрату и как вы могли бы проявлять чуть больше доброты к себе. Или же, как я часто говорю, такие практики не дают никакого положительного эффекта, а просто менее отвратительные, чем всё остальное. Иногда это лучшее мерило, если вам надо сделать что-то неприятное, Или вы сводите себя с ума своими мыслями, а наложите слова и образы у других: фотография, скульптура, макраме, кулинария. Есть множество способов творить. В этой главе я сосредоточилась на письме и рисовании, но вы можете делать всё, что вам нравится. Раньше я немного занималась скульптурой. Думаю, работа с глиной Один из наиболее творческих, очищающих, успокаивающих видов деятельности. Многие мои знакомые вдовы после смерти партнёров занялись фотографией, другие вязанием и иными работами с нитью. Я знаю женщину, которая направила свою творческую энергию в русло кулинарии и создаёт прекрасные блюда, чтобы кормить других после того, как её семья навсегда перестала нуждаться в виде. Что бы вы ни делали в своем горе, помните, это касается только вас. Никто не имеет права указывать вам, каким должно быть ваше искусство или утверждать, что оно обязано приносить вам облегчение. Творческое исследование в горе — союзник, а не решение проблемы. Это отражение самого сокровенного в вашей душе, А потому пусть оно будет тем, чем будет незавершённое произведение. Все творческие занятия могут помочь вам увидеть свою жизнь, свою душу такими, каковы они сейчас. Для некоторых, особенно тех, кто не погружён в горе, это может звучать ужасно. Но в действительности услышать свой собственный голос, увидеть свою истинную реальность вовне, На странице, в форме слов, рисунков, фотографий, очень ценно. Цитата. В первый год переживания своего горя я не могла поверить в случившееся. Я несла свою историю в руках, словно какой-то тяжёлый, острый, неудобный предмет, который то и дело царапал мне руки или падал мне на ногу с противным звуком. Я протащила его сквозь летнюю жару. краски осени, зимний снега и весеннее возрождение. И только после этого смогла найти для него место внутри себя. И неудивительно. Никакой лопаты не сгрести этот огромный колючий ком в маленькое аккуратное хранилище, и сколько бы я ни вертела в руках осколки, я не могла собрать из них своё разбитое сердце. Я научилась видеть его как скульптуру. работать с глиной утраты и глиной самой себя, пока мне не удалось создать из них что-то новое, а затем, отступив назад, принять это незаконченное произведение как само себя. Кейт Карсон, участница курса писать своё горе о смерти своей дочери Лорел. Ваша жизнь и ваше горе это незавершённое произведение. Оно и не должно быть завершено. Не должно стать идеальным. Есть только вы и история любви и утраты, которая привела вас сюда. Найдите способ рассказать свою историю.